Четыре с гуру. Порадуемся каждой крупице добра, каждому устремлению, каждой мысли, каждому чувству, поступку и действию, несущими в себе свет. Великое дело не в том, и о с т о и т чтобы свет этот светил человечеству. И отличного выбора, который свободен всегда, зависит. Озаряется ли сознание, выбравшего свет, или о темняется т ь м о ю объединяясь при этом с сияющим горнилом света или бездной тьмы.